Глава 13. Дебора молчала почти 10 минут. Она вела машину, стиснув зубы и глядя прямо перед собой. Я видел, как играют ее желваки и напрягаются мышцы. Зная ее, как никто другой, я понимал, что взрыв неминуем. Но поскольку я не был достаточно знаком с влюбленной Дебби, то не мог предположить, когда именно это случится. Жертва предстоящего Чернобыля сидела рядом с ней и тоже молчала. Чацкий тихо любовался ландшафтом и казался счастливым. Когда Дебб взорвалась, мы, почти добравшись до второго адреса, проезжали в тени Маунт-Трэшмор. «Но это же незаконно, черт побери!» — крикнула она, шлепнув для убедительности ладонью по рулю. «Мне это известно», — ответил Чацкий, взглянув на Дебору с умеренной нежностью. «Я приносила присягу, как полицейский офицер. Клялась покончить с этим дерьмом, а ты...» Она была настолько возмущена, что подавилась концом фразы. «Я должен был убедиться», — хладнокровно проговорил Кайл. «И это, как мне кажется, лучший способ. Мне следовало бы нацепить на тебя наручники. Это было бы забавно. Ты сукин сын. Это самое малое, что я могу себе позволить. Я не стану содействовать твоим темным наклонностям. Не станешь, поскольку я тебе, Дебора, этого не позволю». Из ее груди со свистом вырвался воздух, и Дебора повернулась, чтобы испепелить Кайла взглядом. Он спокойно встретил ее взгляд. Мне никогда не доводилось являться свидетелем молчаливой беседы, и первый спектакль был с ног сшибательным. Взгляд Деб метался с правой стороны физиономии Кайла на левую и обратно. Он же смотрел на нее спокойно, не мигая. Элегантная и даже захватывающая картина. Она была не менее интересной, чем факт, что за молчаливой дискуссией Дебора забыла, что находится за рулем. «Не хочу прерывать ваш диспут», — вмешался я, — «но прямо перед нами фургон с пивом». Дебора мгновенно посмотрела вперед и ударила по тормозам. Это было сделано вовремя, чтобы не стукнуть бампер со стикером, возвещавшим, что нет ничего лучше на свете, чем Миллер Лайт. «Я сообщу этот адрес в полицию нравов», — сказала она, — «завтра же». — Ладно, — согласился Чацки, — а ты выбросишь этот пакет. Он обошелся мне в две штуки, посмотрев на нее с изумлением, произнес Кайл. — Ты его выбросишь. — Хорошо. И они опять принялись спялиться друг на друга, возложив на меня обязанности наблюдателя за летальным оружием в виде пивных фургонов. Тем не менее, мне было приятно видеть, как все устаканилось и восстановилась вселенская гармония. Теперь... Укрепившись в мысли, что любовь всегда побеждает, мы могли снова заняться поисками ужасного монстра этой недели. Мы катились сквозь остатки грозы по скоростному шоссе с чувством глубокого удовлетворения, когда мы свернули на дорогу, которая привела нас к серии кривых улочек, через разрывы в облаках начало пробиваться солнце. Со всех этих улочек открывался потрясающий вид на гигантскую кучу отбросов, известную как Маунт Трэшмор. Дом, который мы искали, находился в центре того, что могло бы быть последним рядом домов накануне крушения эры цивилизации и воцарения эры отбросов. Дом стоял на самом изгибе улицы, и нам пришлось дважды мимо него проехать и убедиться в том, что мы ищем именно его. Это было скромное строение бледно-желтого цвета с белой окантовкой и отлично подстриженной лужайкой перед фасадом. На стоянке рядом с домом, так же, как и на подъездной аллее, машин не было, а плакат с надписью «Продается» был заклеен другим, на котором ярко-красными буквами было начертано «Продано». «Может, он еще не въехал?» — высказало предположение Дебора. «Но он должен где-то обитать», — возразил Чацкий, и с его логикой спорить было трудно. «Остановись. У тебя клип найдется?» Дебора припарковала машину и мрачно произнесла — «Под сиденьем. Но он нужен мне для работы». «Я его не украду», — пообещал Кайл и, порывшись под сиденьем, извлек на свет металлический клипборд. Под зажимом находилась пачка разного рода официальных бланков. «Прекрасно. А теперь выдай мне авторучку». «Что ты собираешься делать?» — спросила Дебора, вручая Кайлу шариковую авторучку с синим наконечником. Никто не посмеет остановить парня со столь внушительными письменными принадлежностями, — с ухмылкой произнес Чацкий. И прежде чем мы успели что-нибудь сказать, он вышел из автомобиля и зашагал по недлинной подъездной аллее с уверенным видом и скоростью бюрократа, целиком преданного своему делу с девяти утра до пяти вечера. На полпути остановился, заглянул в пустые бланки, перевернул несколько страниц, что-то прочитал, посмотрел на дом и покачал головой. «Он очень хорош в делах подобного рода», — заметил я. «Он мог бы быть гораздо лучше», — ответила Дебра, и принялась за очередной ноготь. «Я серьезно опасался, что она скоро исчерпает свои запасы». Чацкий продолжил путь, сверяясь с документами. Судя по всему, он понятия не имел о том, что является причиной возможного дефицита ногтей в оставленной им машине. Кайл смотрелся естественно и казался очень спокойным. Создавалось впечатление, что он обладает большим опытом либо в крючкотворстве, либо в мошенничестве, выбирайте сами, какое из этих слов лучше соответствует представлению об официально санкционированном правонарушении, а ведь у него была деп, почти съевшая свои ногти и уже начавшая таранить пивные фуры. Не исключено, что парень оказывает на мою сестру дурное влияние, но меня устраивало то, что у нее появился еще один объект для упреков и весьма болезненных тычков кулаком. Я всегда готов уступить кому-нибудь на некоторое время право носить на теле синяки и ушибы. Чацкий немного постоял перед дверью и сделал какую-то запись. Затем он непостижимым образом, я не заметил, как это было сделано, открыл замок и скользнул в дом. Вот дерьмо, не затрудняя себя поиском более свежих выражений, прошипела Дебора. «Теперь вдобавок к владению наркотиком мы имеем незаконное вторжение в чужую собственность, причем со взломом. Не удивлюсь, если после этого Кайл заставит меня угнать самолет». «Я всегда мечтал увидеть Гавану». Две минуты коротко и жестко бросила она. Затем я требую подмогу и иду вслед за ним». Судя по тому, как ее рука дернулась к рации, прошла 1 минута и 59 секунд, но в это мгновение дверь открылась, и из нее вышел Кайл. Он ненадолго задержался, чтобы сделать очередную запись, и вернулся в машину. «Все», — объявил он, — «едем домой». «Дом пуст?» — спросила Дебора. «Хоть шаром покати, ни полотенца, ни пустой банки из-под супа». «И что же теперь?» — поинтересовалась Дебора, переключая рычаг скоростей. Назад к плану А. И что к дьяволу означает этот план А? Он означает терпение. Итак, несмотря на отменный ланч и последовавший за ним весьма оригинальный шопинг, мы вернулись к тому, с чего начали. К ожиданию. Миновала еще одна типичная, а значит «унылая неделя», Создавалось впечатление, что сержант Докс не оставит меня в покое до тех пор, пока не завершится мое превращение в обладающее пивным брюхом перманентное украшение дивана. Мне не останется ничего, кроме как играть в висельника с Коди и Астор, валять с ними дурака на дворе и демонстрировать до мерзения театральный поцелуй, чтобы ублажить своего преследователя. Но вот в моем доме ночью раздался телефонный звонок. Это была ночь с воскресенья на понедельник, и мне предстояло отправиться на работу раньше, чем обычно. Винс Масука и я имели договор, и завтра наступала моя очередь забирать у булочника пончики. И вот среди ночи нагло звонит телефон, будто мне плевать на весь мир, а пончики прибудут сами собой. Я покосился на прикроватную тумбочку, где стояли часы. 2:38. Должен признать, я разозлился и, подняв трубку, рявкнул: "Оставьте меня в покое!" «Декстер, Кайл пропал!» — произнесла Дебора. Ее голос звучал неустало, напряженно и неуверенно, словно она не знала, как поступить — пристрелить кого-нибудь или заплакать. Мне потребовалось мгновение, чтобы запустить свой могучий интеллект на полную мощность. Понимаю, Деб, но может, оно и лучше, что такой парень, как он... Он исчез, Декстер! Его похитили! Этот... Этот тип его захватил, выдавила сестра, и я понял, что она хотела сказать, несмотря на то, что ощутил себя героем одного из эпизодов клана сопрано. Тот, кто превратил существо на столе в поющую йодлим картофелину, захватил Кайла предположительно, чтобы обойтись с ним аналогично. Доктор Данко проговорил я. Да. Откуда ты знаешь? Он сказал, что подобное может случиться. «Кайл единственный, кто знает, как выглядит этот тип. Как только Данко выяснит, что он здесь, то сразу может попытаться...» «Его подставили, и...» «Декстер, ты должен сюда приехать. Мы обязаны его найти», — воскликнула она и бросила трубку. «Всегда я, не так ли?» «Я не очень приятная личность, но в силу каких-то неясных причин все постоянно прутся ко мне со своими проблемами». «Ах, Декстер, бесчеловечное, свирепое чудовище умыкнуло моего дружка». «Ну и что? Я сам являюсь бесчеловечным свирепым чудовищем, и этот факт дает мне право на отдых, разве не так?» «Видимо, нет», — вздохнул я. Оставалось надеяться, что Винс простит мне недоработку с пончиками.